Архимаг. Руархит открыл глаза и некоторое время не двигался, приходя в себя после выхода из астрала. Как всегда, разболелась голова. Он даже вздохнул про себя, позавидовав тем, кто выходит в астрал вдали от источников, а значит, без таких вот отрицательных последствий. Тем не менее, посетить это странное и интересное место требовало ненасущная необходимость а встречу с теми, кто, как и он, входит в астральную гильдию. Астральная гильдия – пожалуй, единственное структурное образование, построенное по принципам свободного и независимого ни от каких государств сообщества. Там можно быть кем угодно, скрываться под любым именем и кличкой. Чаще всего никому не известно, кто есть кто на самом деле. Вступить в гильдию одновременно просто и сложно – Если ты можешь выходить в астрал, смог найти других астральщиков и заинтересовал их, а потом приобрел кое-какую репутацию, ты в гильдии. Если же ты никому не интересен, не готов делиться информацией, то через некоторое время ты просто обнаружишь, что тебе не с кем общаться в астрале из этой гильдии. На первый взгляд, членство в гильдии особой пользы не несет, но это только так кажется. Иногда кто-то может поделиться с тобой жизненно важной для тебя информацией, не нужной самому владельцу, а то и помочь в каком-нибудь деле. Ну а и ты должен подкидывать кое-что, дабы не быть простым потребителем. Конечно, выдаваемая информация или твои вопросы могут в какой-то мере выдать принадлежность владельца или спрашивающего к определенной расе или политическому кругу Но астральщики стараются этим не злоупотреблять. С таким подходом лишь единицы могут себе позволить быть известными как вполне реальные личности. Таким был Ируархит. Все знали, что этот астральщик — архимаг гномов. В чем-то это было и полезно, однако не всегда, поэтому у него было еще две маски. Две личности, никак не связанные с гномами. Но сегодня он был в Астрале именно как архимаг, и принимал поздравления от коллег по гильдии. Поздравления с юбилеем. Помимо этого поболтали еще о разном на посторонние темы, как вдруг среди общего обмена разной информацией промелькнул вопрос о некой мнике: сильном астральщике, сотрудничающем с двумя неизвестными астральщиками, уровня Гроссмейстера по имени Умник и Субнут. Сделав стойку на имя Ник, Архимаг осторожно попытался получить дополнительную информацию, не выдавая своей заинтересованности, так как не хотел, чтобы его текущее имя связывали с проявляемым им интересом, но ничего путного не выявил. Задавший вопрос отключился. Остальные были не в курсе. Придя в себя, Руархит вызвал Мандрида. «Кто-то в Астрале начал активно собирать информацию о таких магах, как Субнут и Умник». Массируя себе виски, с некоторым напряжением произнес непривычные имена Руархит. «Причем ищет он их, как то ли учителей, то ли коллег Ника. Поищи информацию со своей стороны». «О результатах сразу докладывай». Мандрит кивнул и быстро вышел. Аруархид задумался. О том, что Ник умеет выходить в астрал, он не знал, но догадывался. Необычно высокая производительность Ника. Темпы изучения им новых разделов магии и изобретения новых заклинаний явно указывали на то, что не один он тут задействован. Наличие учителей и коллег, которые ему помогали и, возможно, передавали через астрал кое-какие знания, отлично все это объясняло. Да и место на самом далеком полигоне Ник выпросил не просто так, а чтобы связываться с ними с помощью астрала. Это была интересная информация. Однако пока ничего страшного Рорхит в данной ситуации не видел. «Выход в астрал в городе затруднен. Ник здесь, и легче всего это делать из дворца. Но использование этой возможности не пройдет незамеченным мимо архимага, и пока вроде бы таких попыток не было». Неожиданно стоящий напротив них парень замер и погрузился в себя. Ларвиль по изменившемуся состоянию ауры Ника отметил, что тот зачем-то разогнал свои мыслительные процессы. Интересно, обдумывает ответ, чтобы соврать? Нет, вряд ли. Если он подставной, то ложь была бы заготовлена заранее, чтобы атаковать? Мастера боевой магии, к коим относится и Ник, используют подобное ускорение мыслей перед боем. Но здесь слишком много мыслей и обдумывания в ментальном плане, Да и не видно в ауре подготовки плетений. А вот если он не в себе, и его задели за живое, то вполне возможен такой всплеск мозговой активности. Бросив взгляд на Торвина, Эль с удовлетворением заметил, что тот тоже что-то понял, по крайней мере, подобрался, как перед боевой схваткой. Удивительно, что Эль никак не проявляла себя в разговоре, а только пристально глядела на парня. Целитель с удовлетворением отметил, что за прошедшее время девочка сильно изменилась в лучшую сторону. В прежние времена она бы уже влезла в разговор, стала отстаивать свою точку зрения, отметая возражения оппонентов. Сейчас же только аура, отражение эмоций, в которой она еще не научилась скрывать, выдавала ее интерес к происходящему тем временем взгляд Ника приобрел осмысленное выражение и читалось в нем явное удивление. Однако, хоть это и любопытно, но разговор нужно продолжить. Ларвилю жутко интересно было узнать о принципах работы, внедренного в тело принцессы Амулета, но самому ему разобраться так и не удалось. Поэтому, кроме совершенно реальных претензий по поводу скрытых возможностей Амулета, Он хотел узнать что-то новое из области целительства, казалось бы, давно и полностью им освоенного. И оставалось только давить на нецелительские свойства амулета, чтобы парень начал оправдываться и доказывать свою правоту. Желательно с примерами. Разумеется, о его личном интересе Торвину совершенно незачем было знать. С него достаточно факта о возможных скрытых характеристиках амулета. «Я настаиваю, чтобы вы доказали положительные целительские способности вашего амулета», произнес Ларвиль, аккуратно сместив акцент в интересующую его область, считая, что сейчас самый удобный момент, ведь парни могут спрятать и отказать им в разговоре с ним. Ник поморщился и огляделся, бросив на эльфов взгляд, как на докучливых жужжащих насекомых. Целителю это совсем не понравилось. «Итак?» «Значит, проверка амулета», — сказал Ник и что-то тихо произнес на неизвестном языке. «Достали уже». Затем вдруг внимательно вгляделся в Эль и протянул ей руку. «Вы позволите, принцесса?» Иль удивилась, но протянула в ответ свою руку, которую Ник крепко сжал. В его правой руке внезапно возник небольшой нож, которым он очень быстро, так что никто не успел среагировать, сделал глубокий разрез на внешней стороне ее руки, от локтя до ладони. Брызнула кровь, девушка вскрикнула, а Ларвиль мгновенно оттолкнул ее от сумасшедшего и тут же стал формировать нужные плетения, чтобы остановить кровь. Одновременно со вскриком девушки... Торвин выхватил нож и, не раздумывая, полоснул по горлу Ника. Несмотря на вспыхнувший гнев на действия человека, Торвин сумел мгновенно оценить результат своей атаки и остановиться. Нож не достал до горла буквально сантиметр. На его пути возникло защитное поле, отразившее нападение, и тут же пропало. Оценка ситуации была совсем неутешительной. Принц внимательно наблюдал за аурой Ника и не заметил там готовых или готовящихся плетений защиты. Однако результат лицо. Защита появилась именно тогда, когда потребовалось и на необходимое время. А значит, и атаку Ник вполне может провести вот так же мгновенно. Принц отскочил назад и в сторону сестры, прикрывая собой своих спутников, и быстро начал формировать боевые плетения. К сожалению, атакующих амулетов у него с собой не было, только защитные. Поэтому, чтобы выиграть время на подготовку, он спросил, зачем? Чтобы доказать. И я утверждаю, что принцесса сама сможет убрать амулет, когда научится ему управлять. Совершенно спокойно ответил Ник, будто не заметив нападения и последующей подготовки принца, затем кивнул ему за спину. Что там? Чуть повернув голову и не выпуская человека из виду, обратился тот к Ларвилю. «Э...», -э... издал невразумительный звук целитель. «Эль?» Девушка приблизилась к Торвину и из-за его спины вытянула вперед руку. Принц скосил глаза, и пружина в его груди медленно стала ослабляться. Несколько пятен крови, да чуть ли не на глазах, исчезающая полоска раны на коже. «Чешется, и совсем не было больно», — тихо произнесла принцесса. «Достаточное доказательство», — все так же думая о чем-то другом, спросил Ник. «Торвин не успел ответить». Неожиданно с обеих сторон коридора появилось около десятка гномов-стражников, которые буквально ввинтились между Ником и его оппонентами. Невольные эльфы сделали шаг назад, потом еще один. В такой толпе, даже если бы кто и захотел что-то предпринять, то жертвами оказались бы только гномы. Торвин пожал плечами и спрятал нож, который до сих пор продолжал держать в руке. Главный же из прибежавших стражников говорил что-то успокаивающее. «Господа, прошу вас не портить праздник. Все спорные вопросы можно разрешить к обоюдному согласию. И что-то еще там». Спустя некоторое время появились другие гномы, более высокопоставленные. О чем-то поговорили с эльфами, и те удалились, перестав обращать внимание на Ника. Только Эль напоследок оглянулась и еще раз окинула взглядом парня, прислонившегося к стенке со скучающим видом, будто все, что здесь произошло, его не касалось. Внезапно он поймал ее взгляд и подмигнул. Принцесса резко отвернулась, и, потирая раненую и тут же вылеченную руку, с гордо поднятой головой отправилась за братом. Ник. «Вот скажи мне». «Почему тебе спокойно не живется? Почему постоянно влипаешь в какие-то неприятности?» Вас и раздражённо ходил по комнате и размахивал руками. Видимо, я действительно вывел его из себя своим поведением. В таком состоянии я видел учителя впервые. После конфликта с эльфами меня отвели в ранее предоставленную комнату. Гномы, кстати, не поскупились на апартаменты для меня». Большая комната размером метров 30 на 50, В футбол играть можно. Огромная кровать. Соответствующий ей стол персон на 10, И еще необходимая мебель по мелочи. В дальней стене две двери. В купальню и санузел. Буквально через несколько минут пришел Васса. «Да я тут при чем?» – поморщился я. «Я что ли приставать к ним начал?» Васса остановился и недоуменно посмотрел на меня. «Причем тут это? Ты зачем порезал руку принцессе? Ты вообще представляешь, что наделал? И понимаешь, кто она? Она дочь короля эльфов. Возможно, будущая королева. И за меньшее наказывали, причем неотвратимо. А почему возможно?» Васса запнулся. «Что возможно?» «Почему возможно будущая королева?» Васа махнул на меня рукой и снова начал раскручивать круги по комнате, но уже молча. Криса, кстати, за прошедшее время не произнесла ни слова. «Потому что решать будет король», — неожиданно ответил Васа. «Конечно, скорее всего, трон займет Торвин, но если с ним что-нибудь случится, то однозначно она. Да и при Торвине, пока он не женится, она тоже будет считаться королевой». Такие у них традиции. Ну а если замуж выйдет, например, за принца Дроу, то и полноценной королевой». «За Дроу? Ну это я к слову!» Снова махнул рукой Васа. «Всякое может случиться. Тем более есть пример ее отца. Ладно, сиди здесь, раз уж постоянно создаешь проблемы. К сожалению, Архимаг запретил тебе появляться на празднике. Можешь посещать празднество...» Только за пределами дворца. Да и то в сопровождении. А то снова с кем-нибудь схлестнешься. И что, ничего нельзя сделать? Васа покачал головой. Уж очень сильно ты рассердил, Руархида. Лучше бы ты морду набил Торвину, чем на принцессу поднял руку. Не сказав больше ни слова, учитель вышел. А ты почему молчишь? Крисов вздохнула и отвернулась. Я провел тыльной стороной ладони по ее волосам. Она отстранилась. — Да в чем дело? — Ты очень некрасиво поступил. Васа прав. — Да ничего ей не грозило. Я резко встал и подошел к окну. — Что? Я ничего не понимаю. — Видимо, нет. Криса покачала головой. — Ты обнажил оружие против женщины, к тому же принцессы эльфов. И я боюсь за тебя. Эльфы такого оскорбления никому не спустят. Я беспечно отмахнулся. Пробьемся. Ты преувеличиваешь. Вон демон тоже обнажил оружие. Магическая правда. И с крайне отрицательными для нее последствиями. И ничего. Криса вздохнула, резко встала и пошла к двери. Ты куда? Девушка остановилась и обернулась. Танцевать. «Мне-то не запрещали ходить на праздник?» Хлопнула дверь, и я остался один. В этот день Криса не вернулась. «Ну и ладно. Подумаешь, какие мы все тонкие натуры. А нефиг доставать меня глупыми вопросами», бормоча про себя, ходил я по комнате. На душе было хреново, но я никак не мог понять, что я сделал не так. Немного успокоившись, вспомнил о том, что меня подвигло на такие подвиги. И еще в тот момент, когда я услышал эти магические слова «умник» и «субноут», я тут же пустил поиск по всей базе записей, чтобы понять, звучали ли эти слова в каких-либо разговорах, моих в том числе. Поиск не занял много времени в проиндексированной базе и показал отсутствие результатов. Ну а так как этот поиск ничего не дал, пришлось запустить эвристический анализатор данных. Его роль заключается в том, чтобы, проанализировав все разговоры, найти такие из них, которые теоретически могут вестись об упомянутых мною вещах. Возможно, даже и насказательно. Особых надежд я на него не возлагал, так как у меня анализатор стандартный, то есть несложный, но все же хоть что-то. Я запустил его на субноуте, чтобы дело шло быстрее. Да и старые архивные записи хранятся именно там, а в баде-компе только за последние пару дней. Я смотрел на прогресс-бар, отсчитывающий последние проценты. А мысли все время возвращались к Крисе. «И чем она недовольна? Объяснить по-нормальному, что ли, нельзя? Нет, вот, просто встала и ушла. Типа сам разбирайся». «Дзынь». Анализ завершился. В общем-то, смотреть нечего. Среди мусора, ошибочно принятого за подходящие данные, ничего реально нужного не оказалось. Умник, а у тебя какие мысли на этот счет? Да вот тоже думаю, и что-то ничего путного в голову не приходит. Давай порассуждаем. Я завалился на кровать. Поудобнее устроил подушку под головой и продолжил. Есть упоминания имен. Мое, твое и субноут. Причем считается, что вы сильные маги, мои учителя. Допустим, где-то услышали эти имена. Но почему вы, мои учителя? Тем более субноут, а? Мы с тобой общаемся мысленно, канал связи прямой. Действует посредством электромагнитного излучения на коротком расстоянии. Еще на ментальном, уточнил умник. И еще есть контур удаленной связи, встроенный в тебя. Но им мы не пользовались с того времени, когда Тиш была жива. Я нахмурился, вспомнив о тех событиях. Ты прав. Но по-любому эта ментальная связь действует только на коротком расстоянии. С субноутом мы связаны через инфосеть. Сомневаюсь, что кто-то из местных мог перехватить этот трафик. Тем более, что он шифрованный. Остается, что... «Что?» Я немного помолчал. «Скажи, умник, а как...» «Хм... Что происходит или происходило, когда я одним потоком сознания был в инфосете, а вторым в реале?» «Так-так... Кажется, понимаю...» «Стоп... Ага...» «Слушай, Ник... А ведь тут сильные астральные маги... Да и архимаг получил запрос через астрал, который, по сути является еще одним слоем инфосети. Кстати, там дофига промежуточных слоев. Да, умник, представь такую ситуацию. Один поток сознания работает в инфосете в ускоренном режиме. Второй в реале, медленнее. Между ними есть какая-то связь, так как я спокойно переключался между потоками, а значит, есть и передача данных. Почему бы не предположить, что мои мысли и разговоры с тобой каким-то образом отражались в астрале. Кстати, да, вполне возможно. Дело в том, что биокомп, при необходимости, может шифровать потоки данных, если связь с инфосетью устанавливаешь через него. Если напрямую, то данные не шифруются. В таком случае вполне возможно, что какие-то срезы данных могли... Кешироваться в астрал из-за того, что скорость обработки у тебя была высокая, а данные надо было переносить на более низкий уровень сознания. Ну, не низкий, а медленный. Ага. А если вспомнить, что мой субноут был принят за учителя, то его сочли за живое существо. То есть в астрале записалась не чистая информация, а отражение слов, чувств, образов. Может, еще как-то? Причем тот, кто подслушал эту информацию, должен был понимать, что ее еще надо правильно интерпретировать, а потому есть вероятность ошибки. Мы помолчали. Я прокручивал и так, и эдак сделанные выводы, и вроде бы не находил в них изъяна. За одним исключением. Это исключение — слабое знание астрала и протекающих в нем процессов. «Ну, что скажешь?» — раздраженно спросил Торвин, вроде бы заснувшего Ларвиля. Тот открыл глаза и покачал головой. «Ничего. Никаких следов ранения. Как работает амулет, не имею ни малейшего представления. Но мысли кое-какие появились». И быстро уточнил, заметив вопросительный взгляд принца. «Насчет целительства». И мое предыдущее мнение не изменилось. Лучше бы убрать эту штуку. Сдается мне, тут применялась необычная магия или неизвестные мне методики. Хотел бы я пообщаться с этим парнем в приватной обстановке. Несмотря на все неясности, он определенно очень многое умеет и знает. И если доклады местных целителей, наблюдавших за исцелением Эль, еще как-то можно подвергнуть сомнению то его действия по оказанию первой помощи принцессе, по сути, такого же высочайшего уровня, подтверждены показаниями свидетелей, допрошенных менталистом. «Обеспечишь мне встречу с ним?» «Попробую». Торвин пожал плечами. «Возможно, его выходка поможет этому. Ситуация ведь так и осталась напряженной, нерешенной». «Ник сказал...» что я сама смогу убрать амулет!» После непродолжительного молчания сказала Эль, рассматривая свою руку, на которой не осталось ни малейших следов ранения. Ларвиль покачал головой, а Торвин бросил на нее укоризненный взгляд. Повисшую тишину прервал вызов по амулету прямой связи с королем. Принц тут же его активировал. Минут десять он посвящал отца происходящие на балу события, ситуацию с Эль, вернее, с ее амулетом. а ее выздоровление сообщалось раньше. Рассказал еще кое-что, относящееся к внутренним делам эльфов. Затем долго слушал ответ. «Вот это новость!» Торвин медленно спрятал амулет связи. Эль и целитель вопросительно посмотрели на него. Торвин некоторое время стоял у окна, сцепив руки за спиной и глядя вдаль. «Весьма удивительно. Никак не привыкну к резким поворотам событий в политике». «Да что там такое?» — с нескрываемым любопытством спросила Эль. «И почему отец не сообщил раньше?» — не слыша вопроса, пробормотал Торвин. Затем развернулся и обвел взглядом присутствующих. «Отец!» «Установил связь с драконами!» «С драконами? Зачем?» Удивлению принцессы не было границ. Она о драконах почти ничего не знала. Так, общие сведения, главным из которых было то, что с драконами никто не контактирует. Тогда зачем забивать себе голову лишней информацией? «Ну, их представитель сам пришел к нам, предложил сотрудничество». И чем-то сильно заинтересовал отца. В общем, дракону понадобилось добраться сюда. Отец дал ему сопровождение и обещал поспособствовать в его делах у гномов. Он уже скоро прибудет. А что ему тут понадобилось? Торвин пожал плечами и продолжил, лукаво глянув на сестру. А самое главное, знаешь что? Что? подозрительно переспросила Эль. Ей совсем не понравился взгляд брата. Не иначе какую-то гадость сообщить хочет. «А то, что отец попросил нас приглядеть за Ником, у него появился к нему какой-то интерес. И, кстати, этот интерес связан с драконом, которому отец попросил помочь здесь освоиться» и попросил свернуть наши попытки навредить Нику. А еще лучше — постараться установить с ним дружеские отношения. Вот такие дела. «Искали, искали чужака, чтобы наказать, и вдруг подружитесь с ним!» — буркнула Эль. «Ну, стопроцентной гарантии, что Ник, тот самый чужак, у нас нет!» — вздохнул принц. «Ай, брось!» Эль вскочила и подошла к брату. «Многое на него указывает!» «Ты же почти уверен, что это он!» Торвин улыбнулся и приобнял сестру. «Это уже не важно. Давай лучше думать, как нам установить с ним дружеские отношения. А что? Позволь это сделать мне», — улыбнулась девушка. «Думаю, у меня лучше получится». Торвин хмыкнул, отодвинул ее на расстояние вытянутой руки и оглядел с головы до ног. Эль слегка покраснела. «В чем-то я тебя понимаю. Нормальный мужчина перед тобой, конечно, не устоит. Только ведь Ник не совсем нормальный, судя по его поведению». «Ну а если судить по тому, что у него есть девушка, то вполне нормальный», — возразила Эль. Торвин поднял вверх палец, как в далеком детстве делал их первый учитель. то ты и оно. Будешь отбивать?» Крис и их Дрим хоть и не сравнится с тобой в красоте, но вполне симпатичная. Да и у мужчин бывают разные предпочтения. Так что ты не очень-то рассчитывай на свою красоту. Да ну. Эль надула губки. Нужен он мне. И не собираюсь я его отбивать. Просто, что бы ты там ни говорил, вы, мужчины, все одинаковые, В той или иной степени поддаетесь женским чарам. И для этого совсем не обязательно делать то, о чем ты подумал. Я просто поговорю с ним, и его девушка тут не помеха. Заодно поподробнее узнаю про амулет». «Хорошо, попробуй», — разрешил Торвин, «если его Архимаг не спрятал». «Не думаю», — покачала головой Эль. «К тому же Крису всегда можно найти. А через нее и Ника». «Да она с тобой и разговаривать не станет, после всего, что мы ей сделали». Эль пожала плечами. «Вот и повод извиниться за произошедшее. В конце концов, это не помешает». «Ладно», — проворчал принц, — «я тоже поговорю с Архимагом». «Скажу, что у нас нет претензий к Нику», — пояснил он на вопросительный взгляд сестры. «А насчет дракона он в курсе. Отец ему уже сообщил». «Хорошо», — задумчиво протянула девушка, уйдя мыслями в себя, — «Тогда мне надо подготовиться». Когда за принцессой захлопнулась дверь, Ларвиль подал голос. «Ты уверен, что это хорошая мысль?» Торвин пожал плечами. «Я уже ни в чем не уверен. Но пусть попробует». Старый эльф укоризненно покачал головой. «Ник. Когда Криса не вернулась, у меня совсем испортилось настроение». Хорошо, хоть она не пустилась во все тяжкие, судя по информации из жучка, а просто осталась ночевать во дворце, благо гостевых комнат было достаточно. Если она хотела своим Фи меня проучить, то своего не добилась. Я по-прежнему не понимал причины ее недовольства. Побродив по комнате, махнул рукой и уселся в кресло, закинув ноги на стол. Попробовал выйти в инфосеть, чего не делал с того момента, как пришел в сознание. Получилось сразу, хоть у меня и было опасение, что что-то могло сломаться. Побродив без всякой цели в инфосете, ничего ничего особенного, задал команду биокомпу найти источники, работающие с инфосетью. Я ведь даже не интересовался, вдруг с ней что-то или кто-то еще контактирует. Окружающее меня пространство мгновенно исчезло. Остался только белый слепящий свет. Не понял. Но тут же выскочило поясняющее сообщение от биокомпа. Невозможно подсчитать все возможные связи, как материальных, так и энергетических объектов с инфосетью. Недостаточно ресурсов. Так. Вот я дурак. Надо было уточнить запрос. «Умник ведь говорил, что инфосеть — информационное отражение мира, и любой объект, по сути, тесно с нею связан. Но активно работать здесь могут только инфомаги. Поэтому я уточнил запрос. Поиск активных источников». Теперь биокомп задумался. «Да уж, поискового сервера нет. Вот и приходится ему самому шариться в сети. Интересно». «Инфосервер имеет такой аналог поискового движка?» Прождав некоторое время, оставил биокомп продолжать работать, а сам выскочил в реал. Снова попробовал выйти в инфосеть, но не разрывая связь с реальностью. С первого раза почему-то не получилось, но тут мелькнул какой-то значок, показанный биокомпом, и на реальную картину наложилось Огрубленная картинка того, что я видел в инфосете. Хм, забавно. Небольшие эксперименты показали, что так работать неудобно, но при необходимости эту визуализацию вполне можно использовать в данном виде. Пока Биокомп не выдал результат, я решил подготовить материалы для вас и Крисы. Ну, для первого касательно укрепления материала, а для Крисы руководство по вызову элементалей. Я подключился к биокомпу с вопросом, и он тут же ответил, что все элементали Земли перепрограммированы для моего варианта вызова. Забавно. Вот будет прикол, если земного элементали все-таки мог вызывать кто-то из людей. Ведь теперь у них ничего не получится. Я даже посмеялся, представив, как крутой маг-стихийник из людей в раз потерял свой основной механизм управления стихией. Хм... Хотя, может, ничего смешного в этом и нет. Вдруг элементали где-то использовали в мирных целях? Кстати, это ведь можно узнать, если у них ведется хоть примитивный лог-журнал. Я снова вызвал биокомп и дал задание проверить эту информацию. Через 10 минут появился ответ. И оказался прав. В восьми элементалях оказалась информация что для управления ими использовали внешний канал связи несколько дней назад. Еще в паре тысяч, от пятисот до тысячи лет назад. Хм, интересная информация для размышления. Так, ладно, пора приступать к документированию разработок. Я вздохнул. Для программиста нет ничего более неприятного, чем составлять документацию к своим программам. Недаром для этого обычно берут отдельного человека. Но делать нечего. Как бы так извернуться, чтобы и работу выполнить, и чтобы интересно было? Но с иллюзорными книгами я уже работал. Может, другой какой механизм проверить? Вообще-то с иллюзиями я, благодаря умнику, хорошо продвинулся вперед. Снова сделать книгу не представляет никаких проблем. И даже лишенную глюков первой версии – Но, ага, там-то у меня были двухмерные иллюзии, а сейчас я могу поработать с трехмерными. Так-так. Спустя три часа усиленной совместной работы обоих компьютеров и меня, умника я попросил не вмешиваться, в программе моделирования магии перед моими глазами в линзах крутилось сложное, многомерное виртуальное плетение. Красивое. Выглядит как графическое представление какой-то математической функции. Куда бы его запихать-то? Ага. Моя зарядная коробочка всегда со мной. Ножики есть, пара золотых, чтобы приспособить под амулет. Чтобы приспособить под амулет. Я открыл шкатулку. Внутри лежали четыре кристалла накопителя. Два сонных, два гравитационных. А, ладно, потрачу пару штук на нужное дело. Еще около часа у меня ушло на формирование этого плетения в реале. Потом его упаковка и интеграция в кристалл. Последнее действие мне помогал выполнять умник. Сам я еще не умел, вот сейчас и потренировался. Благо, по ходу дела всплывали знания лотколба, так что получилось с первого раза. Затем привязка на активацию от ауры ВАСы и моей. Плюс стандартный сигнал, используемый гномами для активации обычных хозяйственных амулетов. Все готово. Как должно выглядеть активированное плетение, я знаю. И в модели прокручивал. И в трехмерном графическом дизайнере провозился. Теперь посмотрим, что получилось в реале. Я со скрипом разогнулся. Походил по комнате, выглянул в окно, уже стемнело, немного размялся. Издалека доносилась музыка, непосредственно над дворцом вспыхивали иллюзии, развлекающие гостей. «Завтра, наверное, прогуляюсь в город», — подумал я, провожая взглядом россыпь синих искорок, просыпающихся дождем на сад и дворцовые постройки. Вздохнув, я вышел на середину комнаты, вытянул руку ладонью вверх с лежащим на ней кристаллом и, выдохнув, как перед прыжком в воду, активировал его. Кристалл на ладони окутался голубой дымкой, из которой через секунду в воздух вылетела яркая искра, неподвижно повисшая передо мной. Затем она трансформировалась в большую, сантиметров 30 в диаметре, голову дракона, вдруг посмотревшего на меня. Хоть я планировал такой результат и даже долго рисовал в дизайнере эту голову, впечатление было потрясающее. Я решил отличиться, и дракон выглядел так, как изображают один из его видов у нас на Земле, с гребнем по затылку, и длинными усами, свисающими до земли. Глаза дракона полыхнули красным и вдруг сменили свой цвет на зеленый. Прошла авторизация по ауре, если бы не прошла резкий силовой удар, мгновенно сформировавшимся пологом по нарушителю. Голова пропала, а в воздухе образовался трехмерный, слабо светящийся голубым, чтобы обозначить пределы действия и иллюзии шар около полутора метров в диаметре. В нем проявилась яркая надпись по гномье Приветствую ник ⁇ Для вас там подставится его имя. Выберите пункты 1. Информация по укреплению произвольных материалов. Ограничения смотрите в подпункте ⁇ Ограничения ⁇ 2. Дополнительное укрепление одежды силовыми линиями для формирования жесткого каркаса в случае боевого столкновения. Третье. Сменить сигнал активации амулета. Да. Я решил организовать не только укрепление материалов, но и дать возможность создавать типа магической защитной амуниции с помощью силовых линий. И военного, и гражданского ношения. Почему нет? Тем более все это отработано на платье Крисы. Дальше я пробежался по всем пунктам, касаясь их пальцем, проверяя работу плетений и выводы информации. Все в трехмерном виде. Классная штука получилась. Чуть сложнее было реализовать параллельное с иллюзией разворачивание датчиков в нужных местах. То есть если дотронуться пальцем до нужного места иллюзии, разворачивается следующий слой информации. В книге это было сделать немного проще. Там, по сути, была только двухмерная плоскость с заранее заданными активными местами для реагирования на нажатие. Единственное неудобство — картинка подрагивала и смещалась в воздухе синхронно колебанием руки, держащей кристалл. Но это мелочи. Положить на стол и стоять рядом, чтобы кристалл был внутри ауры. Слушай, умник, А нельзя ли сделать амулет, чтобы автоматом записывать в мозг информацию? Как это делаешь ты? «Ты думай, о чем спрашиваешь», — возмутился Искин. «У каждого свои мозги. Надо сначала их проанализировать. Куда что записать, какие нейронные связи обойти, чтобы не повредить, какие нарастить, на какие полочки все положить. Ты представляешь объем расчетов?» «То есть ты хочешь сказать, что без вычислительных возможностей, вроде твоих, ничего не получится?» и Я снова подошел к окну. У меня была мысль попробовать сварганить такой амулет. Где-то в фантастике я читал о подобной передаче знаний. По сути, умник примерно так и засовывал мне в голову информацию. Но вот как сделать самодостаточный амулет без вычислительных наворотов? «Инфу по вызову элементалий и инициацию новых магов, чисто в картинках, не передать. Это не только плетение. Тут еще нужны специфические ощущения, которые возникают при определенном слиянии с тем, кого ты хочешь научить. То есть, работая с Крисой напрямую, я знаю, как ее научить. А вот через амулет... «Мне кажется, ты немного утрируешь ситуацию», — откликнулся я. «Или не видишь другой возможности». «Да!» — скептически произнес умник. «Ага, вот смотри. Допустим, когда человеку промывает мозги менталист, в смысле, всовывает ему в голову какую-то информацию, он что, тоже анализирует все эти нейронные связи? Или как-то по-другому действует?» Умник надолго замолчал. «Ну, что-то в этом есть», — наконец ответил он. «Но ничего конкретно сказать не могу. Надо исследовать этот вопрос». Одно дело ставить помехи, воздействую на мозг, другое действовать именно так, как ты говоришь. Подумай. Пожал я плечами и с сожалением спрятал непонадобившийся второй кристалл. Тут я обратил внимание на сигнал Бади Компа о новой информации, снятой с жучков, где упоминалось мое имя. Судя по всему, я благополучно игнорировал его в последние часы, занятый работой. Никак не могу избавиться от этого своего полного погружения в решаемую проблему. Хм, принцесса решила на меня поохотиться. Ну-ну, если бы не Криса, я бы не стал отказываться, но... Да, кстати, завтра с утра прибудет дракоша». Интересно было бы на него посмотреть. Архимаг не растерялся, уважаю мужика, и решил приобрести политические бонусы в глазах окружающих. Он устраивает пышную встречу дракону. Ну как же, на юбилей к Архимагу пожаловал представитель драконов, чтобы засвидетельствовать свое почтение. По крайней мере, у простых обывателей должна возникнуть именно такая мысль. А может, просто решил присыпать внешней мишурой сам факт появления дракона, который никак не утаишь. В общем, на завтра план такой. Ищу Крису, мы миримся. Идем смотреть на дракона, а затем в город погулять. На этой оптимистичной ноте я завалился спать.